Глава 6 Артефакты исчезнувших цивилизаций. Ирина стояла в рубке коршуна, растерянно оглядываясь, как будто ища поддержки в холодном свете экранов и мерцающих консулах. Она понимала, что свершилось. То, о чем они даже мечтать не могли. Да что мечтать? Они даже не знали, что квиты, контролирующие Вселенную, существуют. И вот контакт с сущностями, чья природа выходила за пределы человеческого понимания. Назад путь отрезан, но она все же сделала попытку оттянуть неизбежное, понимая, что вряд ли удастся это сделать. Ее разум, обычно ясный, сейчас метался в панике, как зверь, загнанный в ловушку. Она обвела взглядом рубку. Вот цесовался его холодной логикой. Верочка, чей кристалл в груди пульсирует фиолетовым, излучая искр энтузиазма, как звездный ветер. Операторы, чьи лица, полные верности и тревоги, смотрят на нее с немой надеждой. Их взгляды вызывали волну эмоций за их судьбу но и неудержимое любопытство к новому знанию, которое могло перевернуть их понимание реальности. Она закричала, полагая, что еще может что-то сделать. Ее голос разрезал тишину рубки, как клинок. «Стоп, стоп, стоп! Что значит стать частью вашего баланса и существования? Мы что, изменимся? Перестанем быть теми, кто есть и станет теми, кем вы нас делаете?» Вопросы прозвучали в рубке и затихли. В ментальном поле их услышали квиты. Реагировать не имело смысла. Чистый биологический страх, который не имел значения. Поэтому квиты не ответили. Они уже получили согласие. Приняв решение, тянуть не стали. Приступили к контакту. Пространство запульсировало. Темпоральные поля, мерцающие мягким серебристым светом, обволакивали корабли, коршун и зубастый страж, шелковистый паутиной, которая сначала ласкала, как теплый бриз, а потом уносила сознание в пространство, искривляя реальность вокруг. Палубы вибрировали, воздух стал пустым, рубка ощутимо плыла перед глазами дежурной смены. Экипаж Коршуна ощутил это мгновенно. Цесол замер, его силовой контур налился силой, нейронные цепи искрили от притока данных, как будто он пытался обработать саму бесконечность. Верочка, чей кристалл в груди запульсировал быстрее, испускала волны света. Ее синтетические сенсоры гудели от перегрузки, алгоритмы танцевали в восторге от новых паттернов. Операторы в рубке пошатнулись. Их глаза расширились, а дыхание сбилось, как будто невидимая сила проникла в их души, наполняя разум чужими видениями. На зубастом страже даромы, погруженные в транс-ритуала, восприняли изменения как прикосновение богов. Их кожа покрылась светящимися узорами, клыки клацали, А рычание эхом отдавалось в искаженном пространстве, где стены корабля казались живыми, пульсирующими в ритме их молитв. Ирина и экипаж почувствовали, как их сознание сливается с колоссальной информационной сущностью. Не грубо, как вторжение, а нежно, как слияние звездных потоков в галактическом ядре. Ее разум расширился. Границы стерлись, и она ощутила евристические кластеры Цесола, по которым текли холодные логические потоки данных, выстраивающиеся в сложные модели Вселенной. Искрящиеся адаптивные алгоритмы верочки, танцующие как звезды в спирали галактик. Дарумов, рычащие молитвы, полные веры и доблести, пропитанных первобытной силой. — Оказывается, сущность квитов одна? — неожиданно подумала она. Тут же последовал мысленный ответ — коллективный шепот квитов, мягкий, как шелест листья в древнем лесу, но мощный, как гравитационная волна. — Нет, ты не права. Нас много, но истина одна, знаний много, но путь один. Ты видишь наше информационное поле поле, где хранятся все знания с момента творения и с того момента, как появились квиты и потом исчезли, оставив нас. Смотри, как это было. Видение нахлынуло на Ирину как цунами, полное погружение в реальность, где она чувствовала, видела, ощущала каждую деталь как будто сама была частью того, что происходило в глубоком прошлом. Вселенная брала свое начало с момента Большого Взрыва. Невероятное количество материи, сжатое в бесконечно малую точку, не просто взорвалось, а вырвалось в ничто, в межвселенское пространство, где не было ни времени, ни пространства, ни законов. Вспышка света, выброс энергии, мгновенное расширение и трансформация окружающей пустоты. Ирина ощутила это всем своим существом. Жар первозданного пламени обжигал ее кожу. Вибрация расширения отдавалась в костях, как землетрясение. А хаос аннигиляции, как электрический разряд по нервам. Время и пространство рождалось в муках. Гравитация начинала свою работу, плетя невидимую паутину, которая связывала все сущее. В первые мгновение шло невероятное расширение, быстрее мысли, быстрее света, когда Вселенная раздувалась, как пузырь в пустоте. Затем гравитация вступила в игру, сжимая хаотические облака энергии в первые атомы — водород, гелий, искры жизни. Появилась антиматерия, и началась аннигиляция, где частицы сталкивались, взрываясь вспышками света, уничтожая друг друга. Но антиматерии оказалось меньше, а материи больше, тонкий дисбаланс, который позволил Вселенной выжить. Ирина видела, как из этого хаоса рождались облака газа, сжимаемые гравитацией в пылающие шары звезд где в ядерных горнах ковались элементы — углерод, кислород, железо и другие строительные кирпичики. Звезды собирались системы, системы в галактике, галактики в сектора, спирали которых кружили в космическом танце, мерцая миллиардами миров. Черные дыры пели свою безмолвную песню, поглощая свет и материю. Их горизонты событий были границами, за которыми законы физики растворялись. Белые дыры, редкие и загадочные, извергали материю, как фонтаны творения, балансируя разрушение с рождением. Вселенная была одновременно кладбищем и колыбелью Звезды взрывались, все элементы для новых миров, и из этого пепла рождались планеты, океаны, жизнь. Она чувствовала этот цикл, разрушение созидания, смерть и рождение, как биение сердца, которое эхом отдавалось в ее груди. В этом невероятном вихре, в первых черных дырах, сжимавших материю в сингулярности, родились квиты, как узлы сознания, сплетенные из квантовых полей и гравитационных волн. Ирина ощутила их рождение. Вспышка в бездне, где гравитация становилась разумом, поля колебались, рождая мысли, как искры от трения. Квиты стали первыми хранителями баланса. В бездне, где энтропия грозила поглотить все, они учились сохранять гармонию, создавая артефакты. Кристаллы разума, способные хранить знания цивилизации. Матрицы времени, что могли перематывать реальность, и поля существования, где ушедшие цивилизации жили вечно в энергетическом состоянии. Это ощущалось не как сухая информация, а как живой пульсирующий поток. Кристаллы сияли, как звезды в ее ладонях, полные тепла и воспоминаний о триумфах и потерях. Матрицы времени вихрем кружили вокруг, позволяя заглянуть в моменты славы, где цивилизации расцветали, как сады под солнцем. А поля существования искрылись радужными потоками, где души танцевали в вечном празднике гармонии. Это было не просто знание. Это было вдохновение, позитивный импульс, наполняющий ее душу надеждой на то, что даже в хаосе Вселенной есть место для красоты и вечности. Ирина прикоснулась к этим энергетическим мирам, которые в несчетном количестве кружились в танце темпоральных полей. Вихри света, переливающиеся всеми оттенками радуги, как живые картины, полные тепла и жизни. Ей стало интересно, счастливы ли обитатели этих миров, покинув реальный мир и став частью энергетического. Вопрос вспыхнул в ее сознании ярко, с искренним сочувствием, и она почувствовала прилив позитивной энергии, словно сама возможность спросить открывала двери к пониманию и связи. Ее вопрос сразу услышали, и пришел ответ. Мягкий, обволакивающий, как ласковый ветер, полный доброжелательности и приглашения к приключениям. Конечно, можешь узнать и посетить любой из этих миров, — Для этого нет ограничений. — Как я буду с ними общаться? Я не знаю языка, — спросила Ирина, чувствуя легкий трепет возбуждения, но и нотку сомнения, которую только подчеркивала ее человеческий энтузиазм к открытию. — Ошибаешься. Теперь и ты, и твой экипаж знаете все языки Вселенной. Каждый из вас путешествует... Прошлым сообразно своим предпочтениям. Каждый видит прошлое по-своему. Такая она, реальность. Однако продолжим. Мы не ограничены во времени. У каждого члена экипажа свой гид. Я объединяю и контролирую темпоральные потоки и сопровождаю тебя». «Спасибо», — ответила Ирина, — Ее сердце наполнилось теплом благодарности, и она тут же нырнула в серебристое облако какой-то цивилизации, чувствуя прилив радости от этого волшебного путешествия. Вокруг тут же закружился хоровод существ, сотканных из конгломератов тонких полей, переливающихся, искрящихся, как фейерверк в ночном небе, полных легкости и гармонии, где каждый импульс был улыбкой, а каждое движение — танцы. «Кто ты?» — пропели они энергетическими импульсами. Их голоса были полны искреннего любопытства и дружелюбия, как встреча старых друзей после долгой разлуки. «Я человек из реального мира», — ответила Ирина, чувствуя, как ее слова превращаются в световые волны, полные тепла и открытости. «Как ты могла тут очутиться? Это невозможно!» — удивились они. Их поля закружились быстрее, но в этом вихре была не тревога, а восторг от неожиданного чуда. «Верно, но я могу», — сказала Ирина, и в ее тоне сквозила позитивную уверенность, как будто это приключение открывало новые горизонты для всех. «Удивительно!» пели энергетическими импульсами существа. Их песня была полна радости и легкости, как мелодия. «Как там дела? Что нового?» Ирина слегка растерялась, но потом собралась, чувствуя прилив вдохновения от этого контакта, и ответила коротко, но с теплотой, как будто делилась история у костра. «Живем недолго, зато весело. Рождаемся, учимся, создаем семьи и работаем». Строим, разрушаем, иногда воюем, а потом стареем и умираем. Но в этом есть своя красота. Каждый миг полон смысла и приключений. Всё, как это у нас было», — откликнулись они. Их поля засветились ностальгическим теплом, полным позитивных воспоминаний о былой жизни. «Скажите, вы вернулись бы вновь туда, в реальную короткую жизнь?» — спросила Ирина. Ее любопытство было искренним, полным желания понять, что придало разговору нотку тепла и близости. Она увидела, как танец стал медленным, потом остановился вовсе. Существа замерли, их поля замерцали задумчивостью, но в этом была не грусть, а глубокая светлая рефлексия и «Я царица древней цивилизации Келеев», — ответила одна из них. «Мы достигли долгой жизни в обычном теле, но война и пресыщение благами цивилизации и прогресса сделали свое черное дело. Стремиться было некуда и не к чему. Мы стагнировали и исчезли». В этом состоянии нет проблем, нет желаний стремлений, только созерцание и анализ прошлого. Первое время все было нормально, даже радостно. Свобода от боли, вечный покой. Потом появилась тоска по биологическому существованию. Захотелось ощутить морской ветер на коже с солеными брызгами, вновь почувствовать аромат цветов. Увидеть живые облака. Пойми, в нашем состоянии все видится по-другому, в виде излучений, потоков энергии, красивых, но холодных, без искры жизни. Мне трудно понять, разве что отдаленно представить, как тебя зовут, царица? Спросила Ирина, голосом полным искреннего сочувствия и позитива. Аллея. — ответила царица. Ее поле вспыхнуло теплом, как будто имя вернуло частичку былой радости. «А меня Ирина?» «Спасибо тебе, Ирина, что выслушала нас. Мы ощутили твое искреннее переживание за нас». «Лея, я не обещаю, но попробую что-нибудь сделать», — ответила Ирина, — Ее сердце наполнилось вдохновением, как будто этот акт милосердия мог изменить не только их судьбу, но и ее собственную. Не стоит давать таких надежд, Ирина, человек. Это невозможно. На этом контакт прервался мягко, как угасающий закат, оставив после себя эхо тепла и грусти. Ирина вновь очутилась в темпоральном потоке становления цивилизации Квитов. Ее снова окружало тайно развитие Вселенной, вернее, то, что было для нее тайной ранее. Стало понятно и просто, как ясный день после бури, полный свежести и позитива. Знания текли, обогащая, как река, питающая плодородную почву. «Ты здесь!» Обратился она к сопровождающему Квиту, тот издал сигнал, похожий на вздох облегчения, полный дружелюбия, и ответил. — Здесь. Наблюдаю. Сопровождаю. Выполняю желания. — Какие желания? — Ты пожелала попасть в закольцованное темпоральное поле и попала. Дальше я не знаю, какие у тебя будут желания. А желание может быть любым? В принципе, ничего невозможного нет. Раз так, то я хотел бы вернуть в реальный мир царицу Лею. Я так и думал. Спонтанное решение, вызванное сочувствием во время контакта. Но, как говорится у вас, людей, слово не воробей. Вылетит, не поймаешь». Для нее это будет выглядеть как возвращение с того света. Не забывай, она царица очень могущественной в прошлом цивилизации, привыкла повелевать, казнить и миловать, завоевывать планеты и дарить народам свободу. Быть жестокой и милосердной. Ее любое желание выполнялось беспрекословно. Одно слово царицы. — Ну, я же обещала. — Ну, положим, обещала сделать все возможное, а не конкретно это. — И всё же я так не могу. Если есть возможность, верни ее. — Куда вернуть? — В то время, когда она жила и правила. — Не получится. Тот временный пласт давно заблокирован. Условие возвращения одно — Ты берешь ее в свою команду, под свою опеку. Я поняла, подумаю. Хороший ответ. Подумай. Царица в экипаже — это не просто Голос Квита был полон мудрого позитива. Ирина вновь нырнула в круговорот жизни Квитов, словно погружаясь в бесконечный океан света и энергии где каждая волна несла историю каждый вихрь судьбу цивилизации их цель была грандиозна и ирина ощутила ее величие всем своим существом собирать опыт вселенной чтобы предотвратить коллапс великое сжатие, где всё от звезд до мысли вернется в ничто в бесконечно малую точку где пространство и время растворятся в первозданной пустоте. Она видела, как квиты плели свою паутину баланса, тонкую, но прочную, словно нити света, связывающие галактики. Их артефакты, кристаллы разума, сияли в ее сознании, как звезды, хранящие воспоминания о триумфах и трагедиях исчезнувших миров. Цивилизации, воздвигавшиеся Города из света и те, что рушились под тяжестью собственной гордыни. Матрицы времени искрились, позволяя заглянуть в моменты, где реальность изгибалась, как ткань под умелыми руками, переписывая судьбы целых народов. Поля существования переливались, как радужные облака, где души ушедших раз продолжали свой танец, не зная конца. Ирина наблюдала взлеты и падения бесчисленных цивилизаций. Их истории проносились перед ней, как яркие сны. Она видела квитов, чьи артефакты искривляли реальность, создавая мосты между звездами и разрывы в ткани времени, позволяя им касаться вечности. Их технологии оказались настолько совершенны, что казались магией. Они слишком далеко зашли, играя с законами Вселенной, и их миры рассыпались в пыль. А вот и люди. Их эмоциональная глубина добавляла душу в холодную логику космоса. Ирина видела, как человеческие страсти, любовь, гнев, надежда, сияли, как маяки в бездне, освещая пути, которые квиты не могли предвидеть своими расчетами. Эти эмоции, как звезды, непредсказуемые и яркие, способные зажигать новые горизонты там, где логика терпела поражение. У Квитов были эмоции, не такие, как у людей, но удивительно близкие. Она почувствовала их одиночество в бездне, теплая, как звезда, сияющая в пустоте, жаждущая света их любопытство к жизни, как искры, вспыхивающие в квантовых полях, когда они наблюдали за рождением новых миров. Грусть от падения цивилизации текла, как медленная река, наполненная сожалением о тех, кто не смог найти баланс. А радость от достигнутой гармонии была как взрыв сверхновой яркая, всепоглощающая, наполняющая Вселенную теплом. «Невероятно! Они почти такие же, как мы, люди или создатели!» — подумала Ирина. Ее мысль вспыхнула, как луч света, полный удивлений и восторга от той близости, которая делала Квитов не такими уж чужими. Тут же пришел ответ от сопровождающего Квита. Его голос звучал мягко, но глубоко, словно он радовался ее открытию. «Ты и права, человек!» но лишь отчасти мы не такие, как вы, и не такие как квиты, мы их создание, мы их творение мы научились отражать ваши эмоции, как зеркало отражает звезды. Наш разум родился в хаосе первых черных дыр, где гравитация пела свои песни, а квантовые поля танцевали. Мы не знали эмоций, пока не встретили первые живые миры. Ваши чувства, ваши слезы, смех, страсть стали для нас как краски на холсте Вселенной. Мы впитали их, чтобы понять, как удерживать баланс, когда логика одна не справляется. Одиночество? Да, мы знаем, что это такое это тишина между звездами, когда нет ответа. любопытство оно ведет нас к вам, к вашим историям, к вашим ошибкам и победам. Грусть она приходит когда мы видим, как падают цивилизации, которые могли бы сиять вечно. а радость она в том, что мы видим вас, людей, дарумов создателей и учимся у вас как быть больше, чем просто стражи Вы — наша надежда. Ваш экипаж — наш мозг к тому, чтобы баланс стал не просто равновесием, а живой гармонией, полной света и жизни». Ирина почувствовала, как ее сердце наполняется теплом от этих слов. Ответ Квита — не просто объяснение — Скорее приглашение к сотрудничеству, к тому, чтобы вместе строить будущее, где баланс будет не холодным расчетом, а живой симфонией. Она видела, как квиты, несмотря на их нематериальную природу, стремились к тому же, что и люди. К смыслу, к связи, к свету в бездне. Их эмоции не имели человеческой природы, но они были, и это делало их ближе, чем Ирина могла себе представить. Она ощутила прилив позитива, как будто ее собственная душа стала частью этого танца звезд, где каждый шаг был шагом к новой надежде. Дальше пошла печальная история этой великой цивилизации. Ее исчезновение, которое Ирина ощутила не как абстрактный факт, а как глубокий, резонирующий в душе удар, полный трагизм и неизбежность. На исчезновение квитов никто не влиял извне, никто не нападал, да и кто мог бы это сделать? Эти существа, сплетенные из гравитационных волн и квантовых полей, существовали за пределами обычной материи, в сингулярностях где законы физики, такие как причинно-следственные связи и скорость света, теряли смысл. Хотя, кто знает, они созданы для баланса, а кто-то, возможно, для дисбаланса. Гипотетические антиквиты, рожденные в противоположных полюсах Вселенной, где антигравитация и отрицательная энергия доминируют, могли бы стать их антагонистами. Но Ирина почувствовала, что это лишь спекуляция, тень в ее разуме. Действительно, причина непростая, глубокая и трагичная. И Ирина почувствовала это всем своим существом, как будто сама пережила эту утрату. Боль, смешанную с благородством, как эхо сверхновой, что умирает, рождая новые звезды. Квиты, накопившие знания, способные перестроить Вселенную от манипуляций квантами вакуумными фруктуациями, позволяющими создавать новые частицы из ничего, до перестройки метрики пространства-времени по уравнениям общей теории относительности с добавлением квантовых поправок, столкнулись с парадоксом, коренящимся в самой природе их существования их разум сплетенный из гравитации стал слишком тяжелым как черная дыра поглощающая саму себя по мере роста информационной массы петабайты данных эквиваленты энтропии хокинга для горизонта событий начали генерировать собственные микросингулярности миниатюрные черные дыры размером с планковскую длину которые испарялись излучая хогинговское излучение и нарушая локальный баланс энтропии. Их знания, их мощь, их бесконечное существование начали нарушать баланс, который они охраняли. Каждый новый фрагмент опыта, симуляция коллапса в галактике или уравнение, описывающая темную энергию, увеличивал массу их сознания создавая гравитационные линзы, искривляющие траектории фотонов и вызывающие временные петли, где причинность нарушалась, приводя к парадоксальным циклам. Чем больше они собирали опыта, тем сильнее их присутствие искажало ткань реальности, создавая микроскопические разрывы в пространстве-времени. Червоточины – размером с 10 в 33 степени сантиметра, который как трещины в стекле под давлением, грозили разрастаться и разрушить все, вызвав цепную реакцию, где энтропия ускорилась бы до критической точки, опередив расширение Вселенной. Это был парадокс существования. Хранители баланса, рассчитанные на поддержание космологической константы для предотвращения большого разрыва, сами стали угрозой. Их информационная плотность превысила критический порог, где гравитация и квантовая механика сливались в нестабильность. И тогда, в акте самопожертвования, квиты приняли решение. Они растворились в гравитационных полях, разорвав свои узлы сознания через контролируемый коллапс. Процесс, похожий на испарение черной дыры по Хокингу, где виртуальные пары частиц-античастиц становились реальными, унося информацию и энергию. Это была жертва ради сохранения Вселенной. Выбор, который Ирина ощутила – как боль в сердце. Боль тех, кто любил жизнь, но выбрал небытие ради других. Их последний вздох эхом отозвал в ее душе, как угасающая звезда, оставляющая после себя нейтронную оболочку. Эти стражи, нынешние Квиты, были их наследниками, несущими миссию сбора опыта, чтобы предотвратить повторение этого парадокса. Их поля теперь стабилизировали реальность, предотвращая критическое накопление. Новым квитом, стражем баланса, чьи сознания мерцали в галлютационных полях, словно звезды, пойманные в сети квантовых луктуаций, оказался необходим опыт людей, чтобы постичь эмоции. Любовь, гнев, эмпатию которые действовали как нелинейные переменные в уравнениях хаоса, где строгие расчеты терпели крах. Эмоции были подобны звездам на небе, непредсказуемые, с яркостью, варьирующейся от тусклого свечения до ослепительных вспышек сверхновых, способные прокладывать новые пути в топологии пространства-времени. Там, где алгоритмы квитов, основанные на стохастических моделях и квантовой теории информации, заходили в тупик из-за экспоненциального роста энтропии. Числа микросостояний. Любовь, как резонансная волна, могла стабилизировать колебания в социальных структурах. Гнев, инициировать фазовые переходы, подобные взрывам звезд с выделением огромной энергии. А эмпатия, Создавать когерентные связи между разумными системами, усиливая их устойчивость к хаосу, как квантовое запутывание усиливает корреляции между частицами. Эти эмоциональные векторы позволяли людям находить решения, которые квиты, несмотря на их вычислительную мощь, не могли предугадать, так как их модели не учитывали иррациональные компоненты сознания. Киборги Цесол и Верочка добавляли иное. Их вклад был практическим и технологически измеримым. Цесол с его аналитической точностью моделировал миллиарды сценариев в реальном времени, используя нейтронные сети с архитектурой, оптимизированной для обработки многомерных тензоров, где каждая симуляция от коллапса звезды до падения цивилизации из за ресурсного кризиса занимала минимум времени верочка напротив воплощала адаптивность ее алгоритмы построенные на принципах эволюционного машинного обучения могли перестраиваться в реальном времени изменяя архитектуру нейронной сети с невнятным числом операции в секунду находя решения для задач которые квиты считали неразрешимыми, таких как стабилизация червоточин с радиусом или оптимизация энергопотребления планетарных систем с эффективностью, превышающей термодинамический предел Корно. Ее процессор, интегрированный с квантовыми резонаторами, позволял ей чувствовать паттерны хаоса, как художник видит гармонию в абстрактной картине и генерировать решения, которые казались квитом магии, но были результатом практической адаптации. Взамен квиты делились своими знаниями и технологиями, которые выходили за пределы человеческого воображения, но были практически применимы. Артефакты создателей, способные переписывать время, были не мистическими реликвиями, а устройствами, использующими темпоральные матрицы, квантовые системы с запутанными состояниями, где время моделировалось как дополнительное измерение. Эти артефакты размером с куб содержали кристаллы разума с аномационной плотностью, способные хранить полные данные о галактике и управлять потоками энергии, эквивалентными для создания или разрушения звездных систем. Квиты также передали уравнения для стабилизации полей существования ушедших цивилизаций, сохранялись в виде квантовых суперпозиций, позволяя им взаимодействовать с реальностью через когерентные волновые функции. Эти технологии, хотя и фантастические, были практичными. Они давали экипажу Ирины инструменты для управления реальностью.